Часть пятая. Правое дело. Первое. Остается еще одна крайне насущная проблема, неразрешенность которой порождает неудовлетворенность нынешним состоянием человека. Речь о свободе воли. Второе. Тут мы попадаем в еще одну ситуацию пари, то есть сталкиваемся с проблемой, которую не можем и никогда не сможем разрешить, но относительно которой нам необходимо прийти к какому-то умозаключению. Я должен поставить либо на то, что никакой свободы воли у меня нет, и действия мои не мои собственные действия, какими бы свободными и продиктованными моей собственной волей они не казались, либо на то, что я обладаю некоторой свободой или в состоянии ее достичь. И я могу пойти третьим путем, вовсе не заключать пари и остаться агностиком. Третье. Во многих отношениях ставки на этих бегах Делать легче, чем в случае, когда нужно выбрать между вмешивающимся и невмешивающимся Богом или загробной жизнью и полным исчезновением. Большинство религий и кодексов правосудия исходят из полной свободы воли, ну, чтобы обеспечить эффективность своих этических и карательных систем. И это более простительно, хотя столь же бездоказательно с точки зрения наглядной демонстрации, чем детерминистское низведение всего поведения человека до простой механики. Почтальон стал жертвой наводнения, и почтальон стал жертвой вооруженного нападения. Возможно, принадлежат к одной и той же категории событий с точки зрения эволюции, но не с точки зрения человеческого общества, для которого значение их принципиально различно. Вероятно, можно допустить, что у конкретного убийцы не было свободы выбора, но это не значит допустить, что вообще у всех в подобной ситуации не было бы выбора. Можно спорить о том, в какой мере обладает свободой воли тот или другой индивид, но отказывать в ней всему человечеству в целом, значит замахнуться на глобальный вопрос. Почему мы все невооруженные бандиты? И почему мы способны делать выбор, не преследующий наших своекорыстных интересов? Четвертое. В конце концов, может выясниться, что мы не обладаем ну, в определенном эволюционном или биологическом смысле никакой свободой воли а все наши свободные выборы окажутся производными от некой обусловленности, управлять которой не в нашей власти, даже если бы мы могли добиться обратного, абсолютной свободы воли, мы все равно скованы определенными рамками, поскольку, чтобы быть полностью свободными, нам требуется абсолютно свободное поле выбора и еще свобода делать там свой выбор. На деле же мы ограничены тем или иным образом действия, который для нас доступен, приемлем и осуществим. Я не могу выбирать, быть или не быть мне женщиной, раз я рожден мужчиной и так далее. И тем не менее, факт остается фактом. Все мы сталкиваемся с ситуациями, когда мы чувствуем, и что еще важнее, тоже чувствует даже сторонний наблюдатель, что мы делаем свободный выбор. Мы очень может статься, и даже почти наверняка, просто машины. Но машины настолько сложные, что развили в себе относительную свободу выбора. Мы заточены в тюремную камеру, довольно, однако, просторную, а если нет, со временем можно сделать ее просторнее, и в ее стенах мы можем стать относительно свободными. Пятое. Возможные ситуации и смыслы, которые идут вразрез с евклидовой геометрией, ну, для обычных целей вполне довольны того, что она кажется приемлемой и что в обычных ситуациях она работает. Шестое. Шахматы допускают свободу перемещения фигур в соответствии с установленными правилами и предписанными ходами. Разве из-за того, что шахматист не может ходить абсолютно так, как ему заблагорассудится, а вынужден подчиниться правилам и логике конкретной ситуации на доске, у него нет никакой свободы хода? Та частная шахматная партия, которую разыгрываю с существованием «я», подчиняется иным правилам, нежели ваши или чьей-то еще. Единственным сходством является то, что каждый из них ведется по правилам. Дарования, унаследованные мною или благоприобретенные, которые могут считаться моей специфической принадлежностью, это и есть правила игры. И ситуация, в которой я оказываюсь в любой момент, это игровая ситуация. Моя свобода состоит в выборе действия и в способности его осуществить с учетом правил игры и игровой ситуации. Седьмое. И, наконец, в каком-то парадоксальном смысле мы обретаем свободу воли, именно живя в обществе. На самом очевидном уровне это обнаруживается на примере итогового решения некоего комитета, хотя это не обязательно то решение, к которому некоторые отдельные его члены пришли бы по своей доброй воле, оно действительно являет собой известную свободу человеческой воли в целом перед лицом детерминирующей ее, на первый взгляд, биологической системы. И в этом, быть может, и есть глубочайшая психологическая притягательность, которая заключена для индивида в обществе, хотя наиболее примитивный индивид, живущий в каждом из нас, склонен воспринимать взгляды и убеждения других людей, как в чем-то ему враждебные и его притесняющие, иной глубинный интеллект, также присущий каждому, отдает себе отчет в том, что из этого конфликта произрастает большая свобода для всех, плодами которой в конечном счете пользуется каждый.